Обращаются к Киселеву. Скажите, в каком виде изобразить вас на памятнике в зоологическом саду? Александр Александрович разводит руками. Не знаю сам, кем лучше быть. В саду х о л о д н ы м волком выть. На страх людей там львом реветь. Или среди дерев орлом сидеть. Нет, лучше стану тигром-людоедом, «И растерзаю мясоеда!» «А мясоедов?» Заложа руки за спину, с поднятой головой уходит в столовую, бросая слова. «Зубы обломаете!» Александр Александрович просится. «Ну будет! Отпустите душу на покаяние!» Молодежь начинает играть на рояле, петь, а Киселев достает большой альбом и кладет на стол. Лемах заглядывает в него. о «Это у тебя новости, Александр Александрович? Ты опять?» «Ах, ты затейник!» Товарищи переворачивают страницы альбома и смех не умолкает. В альбоме каждая страница перерезана пополам. Открываете первый лист. Видите портрет известного лица, наклеенный на страницу альбома, перерезанный пополам перевертываете нижнюю половину листа и к верхней половине портрета присоединяется теперь совершенно не соответствующая нижняя часть фигуры от другого портрета Так, например, вы видите вначале портрет бывшего прокурора Синода Победоносцева с елейным выражением лица и в благочестивой позе. Перевертываете нижнюю часть страницы, и перед вами появляется фигура Победоносцева, отплясывающая канкан -кан в юбке балерины. Иллюстрации подбирались остроумно, и, глядя на них, нельзя было удержаться от смеха. к и с е л ё в изнавая под тяжестью житейских забот, вынужден был писать ходовые вещи, которые публика любила и раскупала для украшения своих гостиных. Как пейзажисту ему необходимо было писать этюды. Это вызывало расходы и даже большие, если ехать приходилось далеко, на Кавказ или Крым, особенно с семьей. И вот у него, как и у некоторых других художников-передвижников, явилась мысль завести свой угол, свою дачу-мастерскую, где можно было бы дешево жить и с удобствами работать. Это предприятие казалось не таким дорогим, т р е б о в а л о с ь только единовременная затрата на постройку. Содержание же дачи должно было стоить не дороже найма чужого помещения. А главное, — говорил Киселев, — подумайте, вы приезжаете в свою мастерскую, свет, удобство для работы. Никто и ничто вам не мешает. Какая продуктивность в работе, какая независимость. Правда, вы становитесь улиткой, прикрываетесь своей крышей, как раковиной от внешних поражений. Поводите из-под нее усиками, озирая маленький мирок вас окружающий. Нет широкого простора, мал вам горизонт, вы связаны м е с т о м но зато вы не треплетесь по пустякам, Не тратите энергии на житейскую дребедень и отдаетесь исключительно искусству. В настоящее время только при таких условиях и можно независимо работать. Посмотрите, за границей все художники так и делают. Те, конечно, кто имеет для этого возможность. Сказано, сделано. На Кавказском побережье чуть ли не даром раздавались участки с условием, чтобы на них были построены жилища. Киселев выбрал участок в Туапсе, на горе у скалы Кадыша. Чего лучше перед глазами море, Кавказ, горы, для художника рай? Я видел море. «Очами жадными простор его измерил», — повторял в восторге Александр Александрович.